Глава 14. Нервы и открытие. Меня трясло. Казалось, что отчаянно не хватает воздуха, а пальцы дрожали так, будто их специально дёргал кто-то невидимый. «Ваше состояние близко к нервному срыву», — прозвучал в голове спокойный женский голос. «Могу ввести вам успокоительное?» «Не надо», — ответила я вслух и, кажется, сказала это слишком громко потому что ко мне мигом повернулись и Саша, и Мик, а лорд Иргай одарил таким взглядом, что я вся покрылась мурашками. «Ангелок, что такое?» — спросил Микаэль, взяв меня за руку. Тепло его ладони ощущалось даже через мою тонкую перчатку, и от этого прикосновения стало немного спокойнее, совсем чуть-чуть. «Галути предлагает ввести мне успокоительное», — пришлось пояснить. Я просто ответила вслух. «Простите». «Жаль, что с нами нет риса», — вздохнул Миг и приобнял меня за плечи. «Он бы мигом свел на нет твою нервозность». Дарис еще с утра отправился в резиденцию, где и должен был состояться прием. У него были свои дела, да и вообще он хотел спокойно осмотреться на месте. Ему, в отличие от нас, не нужно было соблюдать множество протокольных ритуалов. Он ведь просто гость. «Обойдусь без эмпатии», — Отмахнулась я, а сама чуть сильнее прижалась к Микаэлю. Он погладил меня по руке и ободряюще улыбнулся, будто и не нервничал вовсе. Все будет хорошо», — шепнул, наклонившись к моему уху и, чуть помолчав, добавил. «Ты сегодня просто умопомрачительно красивая. Тебе безумно идет это платье, да и вообще». Микаэль поймал мой взгляд, и я увидела в его глазах настоящее восхищение и желание. Судя по всему говоря о платье, Мик в красках и подробностях представлял, с каким удовольствием его бы с меня снял. Сейчас нам предстоит просто выйти из Эрши и преодолеть около 10 метров. В этом нет ничего сложного, добавил Микаэль. Знаешь, в любом деле главное начать, и мы точно справимся, иначе просто не может быть. А потом снова прошептал мне на ухо: Сбежим, как только появится возможность. Не сбежим, Миг. — Нельзя, — ответила так же тихо. — Ты же знаешь. Он чуть нахмурился и кивнул. Сегодня мой дар выдавал странные вероятности, очень странные. На одних лорд Эргай падал отравленный напитком прямо во время фуршета, на других его бил ножом в спину официант, на третьих все проходило тихо и мирно, и самое удивительное, что вероятности менялись слишком резко, будто кто-то специально изменял решение. Это показалось мне неправильным, и я даже рассказала о своих сомнениях Рису. Он предположил, что наши враги прознали о моем даре и теперь пытаются меня сбить. Такое объяснение выглядело логичным, но откровенно пугало. В общем, было принято решение, что мы с Миком должны находиться рядом с наместником весь вечер и постараться не отходить. Я получила доступ к каналу Галуте Лорда Эргая, чтобы передавать ему мысленное сообщение. А всю еду и всех официантов... Проверили еще раз. Рис вызвался сделать это лично. А еще в одном из сегодняшних хаотичных видений присутствовала моя мама. Дело в нем происходило не на приеме, а где-то в парке. Она улыбалась мне и говорила, что очень соскучилась. Увы, большего дар не показал, да и ее саму я видела будто через мутное стекло или даже пелену слез, что только больше смутило. До приземления две минуты. Послышался голос водителя, и я вся подобралась. «Великая вселенная, две минуты!» «Я бы поцеловал тебя, чтобы успокоить», — снова шепнул Мик. «Но боюсь, помада размажется». «Это не размажется», — тихо усмехнулась я. «Но лучше не целуй, тут же твой отец». «Он поймет, не проникся парень. «Мик», — попыталась осадить я его. «А лучше поцеловал бы в шею», — продолжил шептать он. Представляешь, какой сенсацией стал бы засос на шее девушки-наследника. Журналисты передрались бы за возможность снять его крупным планом. «Перестань», — я невольно улыбнулась. «А хочешь, я тебя из эрши на руках вынесу?» — не желал он успокаиваться. «Тоже получатся хорошие кадры, запоминающиеся. Смина СМИ нас сразу и поженит. «Тебе так хочется эпатажного появления?» — бросила я с легким укором. «Для этого будет достаточно снять галстук или лучше обувь, иди босиком». Но он шутку не оценил, точнее оценил совсем иначе. «А что? Хорошая мысль!» — в его глазах появились смешинки. И этот несносный тип наклонился к своим белоснежным туфлям с явным намерением от них избавиться, даже начал закатывать белые брюки. «Микаэль!» — строго окликнул его наместник, прервав дурачество сына. Пора! Только теперь я обнаружила, что мы уже приземлились, а охранники, летевшие в других Эрше, приступили к установке охранного контура. Мгновенно вернулась притихшая была нервозность, а ведь микаэли удалось меня отвлечь. Увы, ненадолго. Не успела я опомниться, как лорд Эргай вышел из Эрши и подал руку Александре. За ними последовал Микаэ, протянул мне раскрытую ладонь. Я протянула к нему свою, но вдруг замерла, так и не коснувшись. Нахлынувший страх сковал так, что начала кружиться голова, и возникло просто непреодолимое желание остаться в верше. Я даже попятилась назад, отсела подальше, чтобы меня отсюда точно не достали. «Ангелия», — с нажимом проговорил Микаэль, — «пожалуйста, выходи». Но я не могла. Никак. А стоило глянуть в окно на столпившихся рядом журналистов, и меня захлестнуло паникой. «Прости!» пропищала, как загнанная в угол мышь. «Не могу!» Я смотрела на него с надеждой и больше всего на свете хотела, чтобы сейчас Мик оставил меня в покое и отправился один, но он поступил иначе. «Это игра, ангелок», — твердо сказал Микаэль, глядя мне в глаза. «Поверь, просто спектакль, и мы отыграем его как надо». Вдруг я ощутила импульс его силы. Лёгкий, почти незаметный, но он заставил меня собраться с силами и решительно выйти из эрши. «Спектакль, просто спектакль. Это не по-настоящему, все в порядке», — билось в моих мыслях. И я играла свою роль идеально. Правильно опустила пальцы на локоть кавалера, шла с гордо расправленными плечами, шагала так, будто плыла. Вокруг на самом деле собралось много журналистов. Они толпились у невидимой границы энергетического контура, направляли на нас камеры, толкали друг друга, чтобы урвать лучший кадр, а я улыбалась им мягко и сдержанно, как учила Саша. Это ведь игра, а я просто играю роль. Только когда за нами закрылись массивные стеклянные двери, а мы оказались в огромном полупустом холле, меня будто отпустило. Вмиг вернулась нервозность, перед глазами поплыло, а ноги стали казаться очень слабыми. «Прости, ангелок, иначе бы ты из Эрши не вышла», — проговорил Миг, придерживая меня за талию. И пока я пыталась понять, что он имел в виду, к нам приблизилась Саша. «Сейчас начнут пребывать гости», — проговорила она, глядя на меня с сочувствием и легким раздражением. «Вам обоим лучше быть в зале, но минут десять у вас есть. Можете пока побыть в моем кабинете. Миг знает, где он». Тот кивнул и повел меня в сторону лифтов. Пока шли, я старалась проанализировать случившееся. Мой внезапно пропавший страх, уверенность, что я просто играю роль, что все не по-настоящему. А ведь это случилось после слов Мика и той легкой волны энергии. Так это что получается? Он вот так просто отдал приказ, и я подчинилась, даже не заметив и даже не задумавшись? «Прости». Сказал он, едва за нами закрылась дверь просторного светлого кабинета, расположенного на пятом этаже. «Прости, ангелок, в тех обстоятельствах у меня просто не осталось иного выхода». Я смотрела на него и молчала. Меня переполняли эмоции, целый клубок. Очень хотелось высказать ему, какой он негодяй и подлец. Но при этом я понимала, что иначе так бы и осталась вырше. Вот и как теперь быть?» «Ненавижу моменты, когда чувства говорят одно, а разум — другое». «Значит, это действие твоего дара?» — спросила, отвернувшись к большому панорамному окну. «Ты отдал приказ. Мне?» — голос звучал напряженно и сдавленно. «Это неполноценный приказ», — услышала из-за спины. «Действие спало быстро, очень легкое влияние. Настоящий приказ способен полностью подавить волю человека». «Так и чем ты отличаешься от Кристаллины Аривер?» — выдала я, все же посмотрев ему в глаза. «Многим, Мелли...» — Мик выглядел чуть растерянным. «С какой-то стороны мой дар честнее. Кристаллина внушает мысли и убеждения. С ней можно потерять себя, а мои приказы люди осознают. Они просто не могут им противиться, даже если не согласны». «Как по мне, это две грани одной сути», — сказала резко. «Даже интересно, что будет, если ты прикажешь леди Аривер, к примеру, запретишь ей применять дар в ближайший год. Получится?» Вопреки моим ожиданиям, Микаэль задумался, а в его глазах появилась искренняя заинтересованность. «Какая хорошая мысль, можно сказать, гениальная», сказал он, коснувшись своего подбородка. «И как она раньше мне в голову не пришла. Ведь если леди Аривер вздумает еще раз внушить мне что-то, Я буду иметь полное право сопротивляться. Да, отдать приказ на запрет можно только после первого предупреждения, но оно ведь уже было при прошлой нашей встрече. Следовательно, закон будет соблюден полностью. Он выглядел небывало воодушевленным. Внезапно сократил разделяющее нас расстояние, крепко обнял за талию и даже закружил, заставив длинную юбку моего элегантного синего платья взметнуться вверх. Умница, мой ангелок сказал, глядя с восторгом. «Скажи, что на это ответит твой дар?» Я покачала головой и прикрыла глаза. Вероятности все еще были в хаосе. Сначала я на самом деле увидела, как Кристаллина пытается что-то внушить Мику, а он отвечает приказам, Но едва хотела рассказать об этом Микаэлю, и вдруг видение изменилось, и в нем он спокойно общался с леди Аривер, которая даже не пыталась применять дар. Более того... Сама старалась держаться. Я сглотнула. Миг, у нас проблема», — проговорила, встретившись с ним взглядом. Едва я увидела вероятность, и она изменилась, словно кто-то уже решил, что кристаллина влиять на тебя не будет. То есть, мне кажется, у них есть вероятник, и он видит наше решение точно так же, как мы видим их. Теперь я в этом уверена. «Вот бездна!» Громко выдал Микаэль, сжав кулаки. «И что делать?» «Не знаю». Некоторое время он напряженно молчал, а когда снова посмотрел на меня, выглядел чуть спокойнее. «Передал информацию отцу», проговорил, медленно выдохнув. «Пока действуем по прошлому плану. То есть, если увидишь опасность, сообщай сразу ему». А потом вдруг усмехнулся и сказал. «Знаешь...» Все это напоминает мне шахматную партию между чемпионами, которые заранее знают возможные ходы противника. И я бы сыграл в нее с превеликим удовольствием, если бы на кону не стояло так много. Он взял меня за руку, легко коснулся губами моих пальцев и повел к выходу. Пора, ангелок! Игра началась. Большой зал приемов действительно оказался огромным. А еще он оказался круглым, с высоким прозрачным потолком, напоминающим купол. Помещение было залито мягким вечерним светом, но на стенах горело дополнительное освещение. По периметру стояли большие катки с растениями, причем росли тут и деревья от пальмы до яблони, и кустарники, и цветы, и, к моему удивлению, все вместе смотрелось очень даже гармонично. Видя мое удивление, Мик улыбнулся и пояснил. То, что представлено здесь, Произрастает только на Земле. Для представителей других планет это настоящая экзотика. Отец хотел подчеркнуть таким ходом уникальность местной флоры. Кстати, обрати внимание на картины на стенах. Я осмотрел их с искренним интересом. Здесь были исключительно написанные маслом пейзажи, очень разные из различных уголков нашего мира. «Можно сказать, что в этом зале собраны все главные особенности Земли», добавил Микаэль. В самом центре находился круглый фонтан, а на дне мозаикой был выложен символ союза человеческих рас, три планеты, поверх которых виднелись силуэты трех людей. Первый стоял, раскинув руки в сторону, он символизировал свободу. Второй держал в руках весы, подобно Фемиде из земной мифологии, и символизировал закон. Руки третьего были подняты к голове, но не касались ее. Он символизировал главенство разума и талантов. «Само выступление пройдет там». Миг рукой указал в сторону возвышения с трибунами в стороне от фонтана. Но до него еще около часа. «Мы пока можем что-нибудь съесть. Закуски тут восхитительные». В зале имелось несколько фуршетных зон, да и официантов с подносами хватало. Мы направились к одному из длинных столов, заставленных блюдами с очень аппетитными на вид канапе и тарталетками. Люди прибывали. С каждой минутой их становилось все больше. Кого-то я видела в новостных программах, но большинство казались мне незнакомыми. Лорда Эргая в зале пока не было. По словам Мика, он появится перед самым началом официальной части. Мы успели съесть по тарталетке и сделать несколько глотков сока, когда я увидела уверенно идущую к нам темноволосую женщину лет сорока на вид в строгом, но элегантном брючном костюме. Чуть позади нее шли трое мужчин. Я даже спросила Галуте, кто эти люди, но ответ услышать не успела. Миг подобрался и, взяв меня за руку, обернулся к нарушителям нашего уединения. Лорд Эргай, чуть склонив голову, обратилась к нему брюнетка на дитере. Разрешите представить вам наших гостей. Конечно, Аэста Крайн, ответил он на том же языке, изобразив спокойную благосклонную улыбку. Сильвия Крайн, 62 года. Уроженка дитерии замужем, услышала в голове голос своего Галути. Уже восемь лет занимает должность пресс-секретаря наместника земли. Я мысленно хмыкнула, иным взглядом посмотрев на эту женщину. Отлично она выглядит для своего возраста. И это с ее то нервной работой. «Лорд Рон Гринстер», — представила она чернокожего мужчину с короткими синими волосами, который стоял к ней ближе всего. Глаза у него были такими же синими, как волосы, а взгляд казался мудрым и спокойным. На меня он глянул мельком, видимо, не посчитал достойной внимания, а вот на Мика посмотрел с интересом. «И лорд Франтлин Аревер», — продолжила Аэста Крайн, «представители компании Соур, точнее, оба хозяина данной компании», — кивнул Мик. «Приятно познакомиться, господа». «И нам, несомненно, приятно». С лёгкой ухмылкой ответил лорд Аривер. В отличие от своего компаньона, он был светлокожим блондином, но если Рон Гринстер напоминал мне серьезную монолитную глыбу, то лорд Аривер казался фронтоватым и даже немного легкомысленным. В его правом ухе красовалось несколько серег колец из черного металла, а глаза имели бледно-фиолетовый оттенок. Оба мужчины были одеты в темно синие костюмы, но если на первом тот сидел строго то второй позволил себе закатать рукава пиджака, а вместо рубашки под низ надел белую футболку. Они выглядели ровесниками лорда Алишера Эргая, но из прочитанного вчера досье я знала, что обоим по 50 лет, и вместе они строят бизнес уже более четверти века. Лорд Сверт Тринц» — представила нам Аэста Крайн третьего мужчину, на которого я до этого момента не обратила внимания. Тот шагнул вперед и протянул Мику обе руки, скрестив их на уровне запястьей. Микаэль повторил его действия, и они обменялись крепким рукопожатием. «Точно! А ведь Саша рассказывала мне об этой традиции». «Рад знакомству, лорд Тринц», — проговорил Микаэль. «Я изучил ваш план по созданию туристической зоны среди песков Сахары. Признаться, впечатляет». Сверд Тринц улыбнулся ему вполне открыто, и эта улыбка вызвала в моей душе теплый отклик. На вид я бы дала ему лет 35, но из досье знала, что ему 40. Его кожа выглядела чуть смугловатой, а чуть волнистые золотисто-рыжие волосы были заправлены за уши и доставали своими кончиками до основания шеи. Одет он был в светло-бежевые брюки и в свободную белую тунику, прикрывающую бедра. На его запястьях красовалось множество браслетов с разного вида бусинами, а на правой руке виднелся красный шнурок без единого украшения. Но больше всего меня удивили его глаза, очень яркие, травянисто зеленые с едва заметными оранжевыми прожилками. «Господа, разрешите представить вам мою девушку, а Аэсту Ангелию Фер? проговорил миг, и все взгляды устремились ко мне. Стало не по себе, но, к счастью, нервозности не было. Теперь, когда враги стояли передо мной, хотя бы стало понятно, против кого мы собрались воевать. Я по очереди кивнула лордам Гринстеру и Ариверу и уже хотела протянуть руки лорду Тринсу, но он стоял неподвижно и будто не собирался приветствовать меня традиционным для себя способом. А вот смотрел пристально и чуть растеряно, будто увидел настоящее привидение. Правда, спустя секунду моркнул, изобразил улыбку и сам потянулся ко мне. У него оказались теплые мягкие ладони, да и прикосновение не вызвало у меня отторжения. А подняв взгляд к его глазам, я увидела в них странное смятение. Когда лорд Тринс меня отпустил, я сделала шаг назад и сразу ощутила на талии руку Микаэля. Мужчины завели светский разговор о политике Союза, новых законах, пошлинах и прочим, а я рискнула обратиться к Дару. Подумала о лорде Иргая, но пока новых вероятностей его убийства не увидела. Мику тоже ничего не грозило. Но стоило мне мельком взглянуть на лорда Тринца, и перед глазами вдруг появилось небывало четкое видение. Зал какого-то кафе. сверт Тринц сидит за столиком и внимательно смотрит на сидящую напротив него женщину с короткими ярко-красными волосами. У нее тонкие черты лица, немного раскосые глаза и пухлые губы. Я ее никогда раньше не видела, но она все равно от чего-то показалась мне знакомой. Они не говорят, но между ними так и ощущается напряжение. Женщина разглядывает кофе в своей чашке и явно волнуется, но когда все же поднимает взгляд на своего спутника, он медленно качает головой и спрашивает: Почему? Почему, Ланира, ты всё решила сама? Видение было настолько ярким, будто иных вероятностей просто не могло существовать. Но что это значит? Мама теперь выглядит вот так? Да ее вообще узнать невозможно. Они знакомы с лордом Тринсом и, судя по всему, довольно близко. Да и события из видения явно происходят в столице. Я даже знаю, что это за кафе. Решив обдумать видение позже, прислушалась к разговору мужчин, а взгляд невольно снова упал на лорда Тринса. Словно почувствовав это, он тоже посмотрел на меня, а в его глазах появилась странная тоска. «А ведь я очень похожа на маму, и если они знакомы, то он точно замечает наше с ней сходство. Интересно, какие выводы сделал, что я с ней заодно?» «Скажите, а Фэр, обратился он ко мне. «Вы тоже видели макет нашего будущего строительства?» «Увы, нет», — ответила ему. Но Микаэль рассказывал мне о ваших идеях и основной концепции. «Мне очень нравится земля», — улыбнулся Тринс. «Это поистине прекрасная планета с огромными перспективами для туристического бизнеса. Впервые попав сюда, я влюбился в это место и купил виллу на берегу океана. Она восхитительна». «После таких слов было бы логично услышать приглашение в гости», будто шутя сказал лорд Аривер. «Это оно и есть». Кивнул ему Принц. Буду рад, господа, если вы почтите мой дом своим присутствием. Он чуть поклонился нам, как требовали их обычаи, и повернулся к нам с Миком. Примите мое приглашение? спросил он. Боюсь, лорд Принц, сейчас не имею возможности ответить вам согласием, максимально вежливо проговорил Микаэль. Сегодняшний прием многое изменит в моей жизни. Жаль! Может, тогда вы отпустите к нам свою очаровательную спутницу? Уверен, ей понравится и пляж с белоснежным песком, и яхта. Простите, но мы друг без друга не отдыхаем», — мягко, но уверенно парировал Мик. «Моя первая леди должна быть со мной». После таких слов я мысленно подобралась. В глазах Аривера мелькнула сталь, а взгляд Тринца стал удивленным. «Почему же тогда вы не представили нам Аэсту фер как свою невесту?» спросил хозяин туристической империи, но тут же попытался оправдаться. Это ведь совсем другой уровень отношений. В культуре Сирила, моей родной планеты, молодой мужчина называет своей девушкой близкую подругу. Они оба вольны отдыхать, как хотят, потому возникло недопонимание. Главное, что в итоге мы друг друга поняли, дипломатично ответил ему Мик, а затем обратился сразу ко всем. Прошу нас извинить. «Скоро начало официальной части мероприятия, и мне необходимо переговорить с отцом». Мы кивнули собеседником, сделали три шага назад, как велели обычаи планеты Тринца, и только потом удалились. Мик уверенно вёл меня коридорами резиденции, но ничего не говорил. Я тоже не спешила начинать разговор, до сих пор пребывала в растерянности. И только когда мы оказались в большом просторном кабинете на последнем этаже, взял меня за руку, И обратился к ожидающему нас лорду Эргаю, Александре и Рису. Мы познакомились с тринцем, Аривером и Гринстером, знаю, кивнул наместник. А я поняла, что лорд Эргай лично контролирует все происходящее в зале. Вероятно, камер там великое множество. Я уже подписал разрешение компании Соур на разработку только одного месторождения и ограничил количество добываемой руды в год, сообщил наместник. Им обоим отправлены копии документа, дополнительно заверенные двумя представителями Совета Союза. Но, судя по виду и настроению Арвера, он не считает это препятствием. «Значит, не сомневается в своей победе», — подметил дарис «Плохо». Я собралась с мыслями и решила, что должна рассказать о последнем видении. Оно ведь точно было очень важным. Но едва открыла рот, как завибрировал мой коммуникатор, а Галуте подсказала, что меня вызывает тетя Эмма. Ох, наверняка увидела нерадивую воспитанницу на снимках вместе с сыном наместника и теперь бьет тревогу. А ведь она точно волнуется. «Простите, мне нужно ответить», — проговорила я, подняв взгляд на лорда Алишера. Он молча кивнул, а я отошла чуть в сторону и поднесла гаджет к уху. «Беги оттуда, глупая», — выдала тётя вместо приветствия. «При первой же возможности убегай и прячься. Ты связалась не с теми». «Тётя», — вздохнула я, — «не надо. От тебя избавиться, как ты не понимаешь. Эргаи уже ведь поняли, что ты вероятник. Их враги тоже скоро поймут, и тогда ты будешь первой, кого убьют. Беги!» Она явно волновалась. Более того, была почти в панике, но все же постаралась взять эмоции под контроль. Несколько раз медленно вздохнула и добавила гораздо тише. "Не сказала, что ты в большой опасности», «Она просила передать тебе, что дело не выгорит. Уходи!» У меня от ее слов кровь похолодела в венах. Я крепче сжала коммуникатор, но пока не спешила ничего отвечать. «Я боюсь за тебя», — тихо добавила тетя. «Девочка моя». Обернувшись, я глянула на Мика. Он уже не слушал отца, а смотрел на меня, а в его глазах отражалось беспокойство. «Не переживай». — сказала я своей опекунше, не отводя взгляда от Микаэля. Все будет хорошо. Анире передай, чтобы сама держалась подальше от всего этого. Она рискует гораздо больше и... еще. Прикрыла веки, потянулась к дару и подумала о матери. Перед глазами снова появилось видение ее беседы с Тринцем в кафе, да только оно стало еще ярче. Но теперь я поняла, что она пришла на эту встречу не просто так. Она решила просить его о помощи. Мне? Понять бы, почему именно его. Мое собственное будущее было пока размыто. Вероятности, сливались и смешивались, накладываясь одна на другую, и рассмотреть что-то конкретное не получалось. Значит, те, кто будет на них влиять, еще не приняли окончательного решения и не знают, какими станут их действия. Что у тебя с наследником наместника? Хмурым тоном спросила тетя Эмма. Мы встречаемся, ответила ей. «Это очень плохой выбор, Ангелия», — в ее голосе слышался упрек. «Может быть», — пожала я плечами. «Зато я сделала этот выбор сама». Она насупленно засопела. «Прости, мне пора. Вызову тебя позже», — сказала я и отключила связь, пока она не наговорила мне еще чего-нибудь. Но едва опустила руку с коммуникатором, миг тут же оказался рядом. «Что случилось?» — спросил взволнованно. Я подняла на него взгляд и медленно покачала головой. Все в порядке. Тетя увидела меня в новостях и волнуется». Он смотрел пристально, внимательно, явно ожидая продолжения. И тогда я решилась. «Мама на земле». И вроде произнесла эту фразу едва слышно, но после нее все вокруг замолчали, а Рис быстрым шагом направился к нам. «Ты уверена?» — спросил он с откровенным напряжением в голосе. Я кивнула и добавила. Но я не уверена, что она заодно с вашими врагами, и все же такая вероятность есть.